Глава двадцать четвертая Звезды не ведали, где им сиять. Они шли по безжизненной земле, где время перестало существовать. Здесь ничего не росло, и даже ветер, казалось, боялся сюда залетать. Всю долгую полярную ночь падал снег. Это была страна звездного света и колдовства, лежащая за пределами мира людей. Едва ступив на эту землю, они испытали страх, который их больше не отпускал, мучая и заставляя чувствовать себя жалкими и бессильными. Они начали забывать, кто они и где находятся. В этом мире могло произойти все, что угодно. Даже воздух, казалось, жил своей жизнью, творя заклинания и колдуя. Они старались держаться вместе, и только кари шел немного впереди. Птицы летели над ним. Он ничего не говорил, только видно было, что все его страхи и неуверенность остались позади. Теперь он был защищен силой своего волшебства и упорно и твердо продвигался вперед, не боясь ничего. Теперь он был готов встретиться с Гудрун. Но готов ли он к смерти? Потому что в живых должен остаться лишь один — или он, или Гудрун. Раньше они просто разошлись в разные стороны теперь им было не разойтись впереди маячила крепость ледяной замок созданный силой колдовства ворота сложенные из острых сверкающих осколков льда были открыты Грытир прихрамывая вошел первым держа оружие наготове путешественники последовали за ним. они увидели огромный двор Быстро пересекли его, следя за высокими окнами. Хакон оглянулся. Их следы четко отпечатались на нетронутом снегу, и все же они чувствовали, что за ними внимательно наблюдают. Их видел только Карри. Огромную толпу снежных странников, которые разговаривали, смеялись, шутили и с любопытством разглядывали незнакомцев. Это были светлокожие люди с такими же тонкими лицами, как и у него. Из толпы выглядывали дети, мужчины и женщины с нарисованным на коже знаком, белой змеей. Народ Гудрун, его народ. Коре охватило волнение. Кроме Гудрун он никогда не видел людей, настолько похожих на него. Резко отвернувшись, он посмотрел на двери замка. Они были открыты. Гаретир остановился, потом задыхаясь, сказал. «Дальше идите без меня». «А ты тем временем запрешь двери?» Броккол грубо схватил карлика за шиворот. «Ну уж нет. Показывай, где сигни». Гротир пожал плечами. «Это не имеет значения. Для вас не имеет. Зато для тебя имеет, если хочешь жить. Где она?» «Идите через зал, потом вверх по лестнице». В огромном ледяном зале стоял пронизывающий холод. В нем не было мебели. Повсюду лежал только снег, переливаясь разноцветными огнями, бледно-голубыми и зелеными, отражая свет звезд, зловещий и холодный. На стенах висели занавеси, белые и серебристые, и щиты из какого-то странного металла. Крышу поддерживали ледяные балки. С каждого подоконника Свисали сосульки, которые были здесь так давно, что многие из них превратились в сверкающие ледяные столбы и натеки. Это был мертвый дом, где не раздавалось ни звука, где никто не радовался гостям. В дальнем конце зала они увидели лестницу. «Сюда?» — спросил Брокл, гратир кивнул. Карри смело шагнул на ступеньки. Остальные потянулись за ним. «А где все?» — прошептал Хакон. — Мы идем прямо в ловушку, я уверен. — Знаю, — ответила Джесса. — Мы все это знаем. И если тебе страшно, встань у меня за спиной. Он улыбнулся, но улыбка получилась вымученной. Ледяная лестница вела наверх, мимо сверкающих стен. Наконец они пришли в какую-то комнату. Джесса выглянула из-за плеча Хакона и едва не вскрикнула от удивления. В комнате сияло множество свечей, белых свечей всевозможной формы и размеров. Их пламя не металось, а горело в неподвижном воздухе, совсем прямо. Посреди комнаты стоял белый стул, на котором сидела Сигня и, не мигая, смотрела на вошедших. Потом она протянула к ним руки. — А я почти надеялась, что вы не придете, — печально сказала она. — Мы не могли не прийти, — сказал Скапти, подходя к ней. А Вулгар, Его с нами нет. Он остался в Ярлсхольде. Платье и волосы Сигни как-то поблекли, Сделались светлее, Кожа приобрела странный блеск. Вся спинка ее стула была обмотана Ледяными нитями, спутавшимися в клубки. Эти нити-кандалы Висели на ее рукавах и запястьях, А когда Сигни встала и пошла вперед, Потянулись за ней. Сигни хотела дотронуться до пришедших, но ее рука прошла сквозь руку Брокла, и тот только покачал головой. «Как тебе нравится твой меч, Хакон?» — спросила она. Тот с удивлением посмотрел на нее. «Очень нравится. Только он у меня уже давно». «Правда?» — Сигни взглянула на них изношенную одежду, обветренные небритые лица. В ее глазах мелькнул страх. «Сколько?» «Много недель» она сжала дрожащие пальцы. Я не знала. Здесь нет времени. Здесь нет ничего, кроме тишины и холода. Здесь не с кем поговорить и некому прикоснуться. Глаза Сигни остановились на двери, возле которой стоял гридир. Старик криво ухмыльнулся. Кари задумчиво потрогал цепи. Сможешь? спросил его Джесса. Нет. Это колдовство Гудрун. Только она может их снять. Уходите отсюда! Сигни положила свою призрачную руку на его. Только Кари мог почувствовать ее прикосновение. Легкое, как листочек. Тебе не надо было сюда приходить, Карри. Именно ты ей нужен. Она привела меня сюда, чтобы за мной пришел ты. — Я знаю. Карри повернулся к Гретиру. «Где она?» «Ждет тебя». «Тогда показывай, куда идти. Но сначала я должен быть уверен, что с моими друзьями ничего не случится». «Ну уж нет», — решительно сказала Джесса и взяла Карри за руку. «Ты от меня не отделаешься. Мы все пойдем с тобой». Карри попытался выдернуть руку, но Джесса держала его крепко. «Джесса!» «Нет, Кари. «Как трогательно!» — послышался насмешливый голос Гретиры. «Брось!» — сказал брокол, положив руку на плечо кари «Она права!» Карри посмотрел на них. «Да поймите вы, я не хочу подвергать вас опасности!» «Мы не боимся никаких опасностей!» «Пустите меня, пожалуйста, брокол. Карри снова попытался вывернуться. «Ты никуда без нас не пойдешь!» твердо сказал Брокл. «Слушай, Кари, Джесса права. Это наше общее дело, а не только твое. Ты не должен все брать на себя. «А чем интересно вы сможете ему помочь?» Внезапно раздался холодный и насмешливый голос. «Этот мальчик тебе не родня, Брокл, сын Гуннарса. Он не твой. Он мой. И всегда будет моим». Брокол застыл на месте. Выражение его лица сделалось жестким. Он крепко обнял Кари, и оба, прижавшись друг к другу, повернулись к стоящей в дверях женщине.